подобных книг из местной дешевой библиотеки. Это показывает, что в те годы Сталин занимается самообразованием. Литературный стиль Сталина не отличался тонкостью, и этим он тоже заслужил насмешки своих противников. Джиллес связывает грубость сталинского стиля с отсталостью революционной России. В его трудах можно найти общие места –